Хитрость Сахли. Поездка по пустыне верхом выдалась утомительной. Солнце безжалостно палило. Сахли повязал вокруг головы платок, но это не спасало от песка, который забивался в складки одежды и оседал на коже. Юноша тяжело сступал, изнемогая от жары, а богач вольяжно восседал на верблюде. Вскоре Сахли и незнакомец Вы видели городские башни. До главных ворот было уже рукой подать. Вы даже не сменили верблюдов, заметил Сохли, незадолго до того, как они оказались у ворот. Я думал, вы захотите проверить их всех? «В этом нет надобности, донёсся сверху голос богача. Я уже сделал свой выбор. Правда? Сохли от изумления остановился. И какое животное вы заберёте? Это я тебе скажу, как только мы окажемся в городе, ответил старик, и от звука его голоса сохли бросило в дрожь. Этот мужчина дал сохли честное слово, но мальчик чувствовал какой-то подвох. Он должен быть на чеку. Сохли подвёл старика вплотную к городским воротам. Там он остановился и сразу потребовал красный драгоценный камень. Он не хотел, чтобы его обвели вокруг пальца. Там, у оазиса, мы заключили договор, напомнил он старику. Вы осматриваете верблюдов, а я изучаю драгоценный камень. Старик помрачнел, но сохли не собирался сдаваться. Протянув руку, он произнёс: "Такова сделка". Незнакомец спустился с верблюда и подошёл вплотную к Сахли. Он был так близко, что мальчик мог заглянуть в его глаза. И ему снова стало не по себе. Чёрное пятно в левом глазу старика имело форму треугольника. Разве такое возможно? Сахли сделал шаг назад. Во что он впутался? Ему захотелось отступить от своего плана и сбежать. Но именно в этот момент незнакомец согласился. Он передал сохли драгоценный камень со словами: "Ты ведешь себя так, будто я утверждаю, что в полдень можно увидеть звёзды. Я остаюсь верен своему слову. Уговор есть уговор, правда?" Сохли кивнул и обрадовался, когда незнакомец снова забрался на верблюда. Он поспешно прошел через широкие городские ворота и повел верблюдов с незнакомцем по улицам к рыночной площади. «Великолепно! Прекрасно!» Прибыв на рыночную площадь, старик спешился. «Ты отлично справился. А теперь верни мне камень». «Мы заключили договор», — возразил Сахли, и обеими руками крепко вцепился в камень. Да. Но я передумал. Не нужен мне больше никакой верблюд. Я получил всё, что хотел. Он победоносно вскинул руки вверх. Его глаза сверкали. Он торжествующим взглядом окинул рыночную площадь и всё, что происходило вокруг. В какой-то момент сохли показалось, что он видит в глазах старика извивающиеся языки пламени, но, возможно, он ошибался. Сохли вдруг подумал: а почему мужчина не мог попасть в город без него? А теперь отдай мне камень, крикнул старик. Все взгляды на площади обратились к ним. Волнение в душе Сохли нарастало. Мальчик кипел от ярости. Конечно, его обманули. Старик использовал его, чтобы проникнуть в город. Он и не собирался покупать верблюда. Но Сахли не хотел сдаваться так скоро. У нас равные права, от Чеканилон, вы сами так сказали. И даже если я не могу оставить камень у себя и отнести его домой, я вполне могу рассмотреть его в течение 2 часов. Старик широко раскрыл глаза. Что? Чтобы проверить моего верблюда, вы ехали на нём верхом 2 часа. Значит, Я могу исследовать ваш камень в течение такого же промежутка времени, так было условно. Старик затрясся от возмущения. Тебе повезло, что я связан честным словом, процедил он сквозь зубы. Ладно, оставь камень у себя на 2 часа. Мне всё равно нужно ещё кое-что уладить. Встретимся здесь на рыночной площади. Ты понял? Понял, воскликнул Сахли и убежал со своими верблюдами. Он спешил по узким извилистым переулкам города к Дохламу, своему другу, владельцу магазина строительных материалов. "Дохлам!" закричал Сахли ещё издалека. "Иди сюда, взгляни на это!" Из тени дома медленно выплыла фигура Дохлама. Сначала показался его живот, а потом и он сам. Про Дохлама можно было с уверенностью сказать, что он не самый красивый житель города, зато точно самый добрый и обходительный. Кроме того, он являлся другом семьи Сохли и обладал множеством полезных контактов. Ты должен помочь мне, Дохлам, попросил Сохли, обнял друга и достал драгоценный камень. Дохлам взял камень, и его руки задрожали. Такого я ещё никогда не видел. «Откуда он у тебя?» «Это долгая история, а у меня мало времени. Нам нужно бежать. Ты мог бы соврать ради меня?» Дохлам удивленно взглянул на Сахли. «Я готов ради тебя на все, друг мой. Тебе это известно, но почему э, ты об этом просишь? Это совсем на тебя не похоже». Сахли ответил, подчеркивая каждое слово. «Откуда он у тебя?» Послушай меня внимательно. Речь идёт о сделке, которую я заключил с одним незнакомцем. Он дал мне честное слово и всё равно соврал. Он меня обманул дохлом. Мне от этого не по себе. Боюсь, он замышляет что-то недоброе. Он хитрый, как шакал, и двуличный, как змея. И как же я должен соврать? спросил дохлом. Может быть, я лучше построю тебе зоопарк для всех этих животных? Сохли было не до смеха. Мне нужно проверить этот камень. Я уверен, что он очень ценный. Если бы мы разбили его на части? Ты хочешь разбить этот прекрасный камень? Да, мы должны хотя бы попытаться. Вдруг так мы остановим того старика? Знаю, это звучит смешно, но он злой человек. А ещё я подозреваю, что он обладает особенной силой. Его друг усмехнулся. Ты уже не маленький, чтобы верить в сказки. Не суди, пока сам его не увидишь. Он жуткий человек. И что ты собираешься делать с раздробленным камнем? Верни его владельцу, иначе я поступить не могу, ведь тогда я нарушу нашу договорённость. Но ты должен пойти со мной. Он очень разозлится, а ты сильный. Может быть, тебе удастся меня защитить? Глаза до хлама стали больше драгоценного камня, на который он в этот момент смотрел. «Вернуть ему камень? Ну ты, чудак, почему ты не оставишь частичку камня себе?» «Нет, это было бы нечестно. Я не хочу брать того, что мне не принадлежит. Но я должен сделать этого человека слабее. Он явно что-то замышляет, и для этого ему нужен камень. Я хочу его остановить». Да хлам сел на корточки и положил ладони сохли на плечи. Хорошо, мой дорогой Сохли. Я помогу тебе разделить этот камень на две части и попробую тебе защитить. Сохли вздохнул. Вдруг был на его стороне